Четверг. Расписание конкурса красоты Дворца Роз. День 2. Бродвейская тренировка ягодец от Джеммы с 7.00 до 8.00. Присоединяйтесь к Джемме Дженкинс петь и танцевать в главном саду во имя красоты попки. Подходит для всех типов телосложения. Вход свободный для участниц и гостей конкурса. Утренний чай. с 9.00 до 11.00. Участницам будут назначены официальные встречи с судьями для чаепития на веранде. Это будет считаться предварительным собеседованием. Манеры речи и поведения являются ключевыми при общении с другими участницами и судьями. Пожалуйста, следуйте этикету и будьте готовы отвечать на неожиданные вопросы. Мероприятие традиционно поднимает молодых женщин на особый уровень конкурса. Время подготовки команды – с 12.00 до 15.00. Участницы должны своевременно прибыть в назначенную им палатку, чтобы подготовиться к субботнему шоу сквозь десятилетия столетнего конкурса. Это долгожданное мероприятие проведет участников через последние 100 лет и покажет, как рос и менялся наш конкурс красоты. Будет подан легкий обед. Счастливые часы и ужин с 18.00 до 20.00. Участникам предлагается забрать ужин из главного бального зала и поесть на территории. Закатная йога с 21.00 до 22.00. Участникам перед сном предлагается заняться спокойной и тонизирующей йогой на лужайке во дворе. Список дел Дакоты. В порядке приоритетов. Первое. Вычислить человека, подставившего тетю Диди. Второе. Найти мистера Финча, живого или мертвого. Третье. Кто мисс 2001? Четвертое. Выиграть конкурс красоты. Возможные подозреваемые. Первое. Доктор Беллингем. Второе. Миссис Финч. Третье. Савилла. Четвёртое. Тётя Диди. Никогда.